Для начала необходимо было отыскать наследника Валькирии и найти к нему подход. Как всякий изгой, а точнее теперь Кощей, занявший место своего отца, Кристофер Фрич также был управляемым, нужно лишь изучить его и подобрать способ управления. Мамонт приехал домой, загнал Линкольн в гараж и отметил, что Вишневый москвич давно стоит на месте. Двигатель остыл. По всей видимости, Дара была на кухне и готовила завтрак, как и положено заботливой жене. Но когда он вошел в дом, обнаружил полнейшую тишину. Стараясь не шуметь, мамонт пробрался к двери ее спальни и отвел неплотно прикрытую створку. Дара спала, съежившись под огромным пуховым одеялом. Ее едва слышное дыхание было единственным звуком в теплой и уютной спальне. Запах тончайших духов напоминал запах озона, или чисто отстиранного белья, высушенного на морозе. Матовая смуглая кожа ее щеки слегка разовела, источала жар, и смолистый завиток цыганских волос, казалось, парит над ним в знойном мареве. Любуясь ею, мамонт ощутил горячий, болезненно ноющий толчок в солнечном сплетении. Вместе со звуком и запахом дара источало очарование, медленно обволакивающее сознание. Помимо своей воли он встал на колени возле постели и потянулся рукой к ее волосам. И вдруг опомнился. Стряхнул с себя завораживающий колкий озноб. Она действительно походила на змею, спящую на солнце. Можно было любоваться издали, но ни в коем случае не подходить близко, чтобы не оказаться в плену ее земного чарующего притяжения. Монт тихо попятился к двери и неосторожно коснулся рукой хрустальных подвесок низковисящего бра на стене. От легкого звона Дара мгновенно проснулась и приподняла голову. Наверное, ей показалось, что он только что вошел. — Это ты, дорогой? — Прости, я проспала. — Наконец-то ты вернулся. — Доброе утро, — сказал Мамонт, глядя в сторону. Дара вскочила с постели и рывком подняла жалюзи на окне. Яркое солнце пронизало ее белое, напоминающее тунику одежды. «Я Дара! Ура!» — воскликнула она и подняла руки. Он заметил, как под тонкой тканью засветилось ее тело и отвернулся. Перед глазами стоял образ валькирии. «Не обижайся, милый!» Она поспешно набросила длиннополый халат. — Ты сильно промерз и устал. Я приготовила тебе хвойную ванну. — Спасибо, дорогая, я в самом деле окоченел. — Ступай, сейчас принесу напиток, и ты согреешься. Огромная под мрамор ванна была наполнена изумрудной горячей водой. Запах пихтового масла кружил голову и веселил дыхание. Мамонт отключил подогреватель с термостатом, разделся и с головой погрузился в жгучий настой. Сразу же вспомнился горбоносый камикадзе, от холода потерявший чувство опасности. У него наверняка не было ни такой заботливой жены, ни хвойной ванны. Он вынырнул в тот момент, когда Дара вносила серебряный поднос с высоким бокалом. — Тебе хорошо, дорогой? — спросила она, сияя. — Нет слов. Он боялся дыхнуть, вода в ванне была вровень с краями. — Когда я вхожу в дом, мне чудится, что попадаю в сказку. Так не бывает, такое может присниться только во сне. — Бывает, — ласково улыбнулась она. — И это не сон, милый. — За что же на меня обрушилась такая благодать? — засмеялся мамонт. Я не заслужил такого отношения. Во-первых, ты счастливейший из мужчин, потому что избран валькирии. Дара бережно подала ему бокал. А во-вторых, у тебя сейчас время очищения. С канадским вариантом английского уже хорошо, заметила она. Но если ты считаешь, что естественное условие жизни Гуя — благодать, Ты еще не освободился от реальности быта. Человек становится свободным лишь тогда, когда ощущает лишь реальность бытия. Этого можно достигнуть либо аскетической жизнью монаха-затворника, либо роскошной, аристократической. Мне нужно чистить твой дух от земных страстей, но не от земных чувств.